Глава двадцать третья. «Ну ты это...» — почти смущенно перебил товарища Андрей. «Попридержил лошадей. Поджал губы, нахмурился. доказательств пока нет». Он растерянно засопел. «Одни предположения. Пока инфу от ребят ждем». Юрий раздраженно цокнул языком, дернул подбородком, уперся в стол ладонями. Слышал выражение жопой чую, уставился он на Никитича. Так, подожди! Вскочила со своего места Юлия. То есть у тебя никаких доказательств? Никаких фактов? Ты просто. Она вытаращила на брата глаза. Чем-то там чуешь? А ты, звезда, не дергайся. Я именно благодаря этой чуйке до сих пор и живой, рыкнул Чибис. Да с чего ты взял? Почти взвизгнула Юля, уже не стараясь вытирать слезы. «Он же... он же твой друг! Он всегда был рядом! Он искал тебя!» И по его приказу на меня моя же охрана и напала. Резко оборвал ее Юрий. План был идеальный. Я же имею привычку сматываться на пару дней в глушь. А тут еще и Новый год. Чибис потер лицо, сокрушенно вздохнул. Юль ну подумай сама никаких посторонних хвостов органы будут искать нифига не найдут а он тоже не найдет потому что он сам это испланировал да зачем топнула ногой юля зачем ему это да затем что ты моя единственная наследница рявкнул ее брат он же очень давно рядом он все знает все пароли и явки «Все входы и выходы...» Юрка тряхнул головой. «Моя ошибка!» Так близко подпустил чужого. «То есть ты думаешь, что он со мной был только из-за денег?» Очень красивая женщина трепетно прижала руки к груди и медленно осела на стул. «А как ты думаешь?» Тихо, словно с жалостью, спросил Юрий. Он раньше к тебе внимание проявлял. Но это же другое, — очень расстроенно прошептала Юля. На мне на чем было сблизиться, а тут она захлопала глазами. Я переживала, а он утешал, всегда был рядом, во всем помогал, дома, с делами. Я, — шептала она сбивчиво, — я впервые почувствовала себя. Замолчала, задержала дыхание. Но тут ее словно прорвало. «Ты всю жизнь вокруг меня оборону держал, никого ко мне не подпускал. Все тебе не такие. Этот тупой, этот бандит, этот наркоман. А теперь, значит, ко мне свататься можно только из-за денег? Ты у нас, значит, жеребец?» — она взмахнула в сторону Ленки. «Слинял, и личную жизнь устраиваешь. А ко мне, значит, только из-за денег». «Может, с тобой тоже только из-за денег спят». «Кто?» — обалдел Юра. «Ленка?» — Я аж рассмеялся. Может, и зря, но, видимо, не мог по-другому. Хохотал до трясущихся плеч, до слез из глаз. «Что смеешься? Что ржёшь?» Юля покрылась пятнами, некрасиво оскалилась. «Ща я тебе покажу!» кивнул Чибис и повернулся к молчаливой до сих пор Елене. «Лен, ты тут часы мои таскала. Как по-твоему? Сколько они стоят?» «Ну...» отозвалась она хриплым голосом. Я смотрела в интернете, писали, что премиальная марка... Пожала плечами. «Очень дорогие. Тысяч триста, наверное». Осеклась, назвав нереальную для себя сумму. И тут же поправилась. Но в интернете ж понапишут. Улыбка на лице Чибиса стала значительно шире и довольнее. «Триста тысяч чего?» Почти смеясь, спросил он свою любовь. «Ой, ну рублей, конечно!» та. «Не долларов же!» Тут уж не выдержал Никитич. Смеяться не решился, но очень красноречиво закашлялся. «Ну что, съела?» — ехидно спросил Юрка, обалдевшую сестру. «Да вы что, с ума тут посходили, что ли, все?» — вспылила она. Но... но, кажется, поняла, что брат все таки прав. И... разревелась. Совершенно по-детски, растирая слезы кулачками, оттопырив нижнюю губу, поскуливая. «Ох ты ж, младшая моя!» притянул ее в свои объятия, Юра. Прости, Юльк. Тяжелая тебе судьба досталась, моей сестрой быть. Он покачал ее, словно ребенка, погладил по волосам. Юрка, завыла та, я так рада, что ты живой. Не дождетесь, хмыкнул Чибис. Успокоившаяся вроде Юля улыбнулась. Андрей шёпотом спросила Ленка майора. «А сколько часы стоит?» Никитич только тряхнул головой в сторону Юрия. «Его спрашивай». Но у Юрия были более важные вопросы. Он устало посмотрел на Соколовского. «Так, ладно», — обратился к майору Чибис. «Андрей, можно у вас Юльку поселить?» «Меня?» Ахнула столичная штучка, обалдела. «Тебя?» — кивнул олигарх, отмороженный. «Опасно сейчас тебя одну оставлять. В город нельзя. Можно, конечно, за границу увезти, только я сейчас никому из охраны не доверяю». Никитич вопросительно посмотрел на жену. «Ну, комната-то отдельная есть», — пожала плечами Марийка. «А вам у нас нормально будет?» Посмотрела она на Юлию. «Нормально», — хмыкнула та. «Мы всё детство с бабкой в однушке жили, а тут целая комната», — кивнула насмешливый взгляд на брата. «Считай роскошь». Тот лишь довольно рассмеялся. «Ох, Юрка!» — зажмурилась, сокрушенно покачала головой Юля. «Не умеешь ты жить спокойно?» «Я очень стараюсь». Почти обиженно отозвался тот и посмотрел на Лену. Кажется, впервые за все время этого разговора он посмотрел не на сестру, а на Лену. Та сидела бледная, с широко распахнутыми глазами. По ее щекам текли слезы, но она их как будто не чувствовала, даже не вытирала. Просто смотрела на Юру, не моргая, и плакала. «Так, ребят», — не отрывая от нее взгляда, произнес Чибис. «Поздно уже. Давайте до завтра». И хоть едва только стемнело, хоть и время было на самом деле детское, и майор, и Марийка, и даже Юлия молча поднялись и засобирались домой. «Ну ты чего?» — взяв Ленку за руки, спросил Юрий. «Вань, а ты, значит, все помнил? — прошептала Ленка. — Да. Ее плечи вздрогнули. — Ну, — всхлипнула она, — и сколько стоят твои часы?